Новые триумфы и катастрофа 1710-1711 годы В следующем году казалось, что дело и правда близится к развязке. У Петра после Полтавы словно раскрылись крылья. Он действовал решительно, причем сразу на нескольких направлениях. Теперь в восстановленном Северном Союзе Россия играла не последнюю, а ведущую роль. Пользуясь тем, что Карл XII застрял в Турции, а без короля и лучших полков, сгинувших под Полтавой Швеция, не способна на сколько-нибудь крупные боевые акции, Петр торопился как можно шире укрепиться на Балтике. Сильная шведская крепость Выборг, под которой в 1706 году царь так неудачно попробовал свои силы в качестве командующего, была вновь окружена в начале весны 1710 года. Теперь осадой руководил Апраксин, а Петр лишь состоял при эскадре в качестве младшего флагмана. Здесь русские повторили хитрость, один раз уже использованную близ Нарвы и по тогдашним европейским правилам войны не слишком благопристойную. Чтобы выйти на Выборгский рейд, защищенный крепостной артиллерией, корабли подняли шведские флаги, а экипажи переоделись в шведские мундиры. Уловка сработала. Обложенный с суши и море гарнизон в июне капитулировал. Была в Карелии еще одна крепость Кексгольм. Но в сентябре сдалась и она тоже без боя. Главный ливонский город Ригу осадили еще в ноябре 1709 года, но зимой такую твердую брать было трудно, и Аникет Репнин с семью тысячами солдат ограничился блокадой и артиллерийским обстрелом. Основные силы до 40 тысяч подтянулись к маю. Прибыли оба фельдмаршала, Шереметьев и Меншиков а Гильве был в плохих отношениях с обоими и еще в 1706 году покинул русскую службу. Рига имела современные мощные укрепления, сильный гарнизон, шесть сотен орудий, и все же без помощи извне капитуляции была лишь вопросом времени. Шведский флот дважды пытался прорваться, но специально выстроенные береговые батареи этому воспрепятствовали. В городе начался голод, а затем еще и разразилась эпидемия чумы. Когда Рига, в конце концов, после семи месяцев осады сдалась, уцелела едва треть жителей, а в строю оставалось немногим больше двух тысяч солдат из первоначальных тринадцати. Вскоре вслед затем русские захватили Пернов, Пярну, столицу эст Ревель, Таллин и остров Эзель, сарима Курлянское герцогство, формально являвшееся вассальным владением Польши, было захвачено не штыками, а новым русским оружием – политическим брачным союзом. Петр выдал племянницу Анну, дочь покойного Ивана V за юного герцога Фридриха Вильгельма, но тот сразу после свадьбы умер. При помощи русских войск вдовствующая герцогиня, ей было 18 лет, стала номинальной монархиней Курляндии, а фактически маленькая страна управлялась из царской ставки. В начале 1711 года вся Южная Балтика от Восточной Пруссии до Финляндии оказалась под русским контролем. Петр писал, «Неприятель на левой стороне сего Восточного моря не точью городов, но ниже степени земли не имеет». Эти успехи выглядели еще более блестящими по сравнению с тусклыми действиями союзников. У шведов не было войск для помощи заморским территориям, но хватило сил для защиты Отечества. Когда датчане вторглись в провинцию Сконе, их на голову разгромил 27 февраля 1710 года лучший из оставшихся у шведов генерал Магнус Стенбок с армией новобранцев. После этой конфузии в Копенгагене поняли, что враг еще очень силен, и в дальнейшем старались переложить основную тяжесть войны на Россию. Ничего выдающегося не совершил и Август, если не считать неудачной попытки взять Данцик. Если до Полтавской победы Петру не доставало веры в свои силы, то к исходу следующего года царь впал в другую крайность. Ему стало казаться, что он всемогущ и навсегда победоносен. Ничем иным, кроме самоослепления, нельзя объяснить рискованный шаг, на который царь решился осенью триумфального 1710 года. Прежде так опасавшейся войны на два фронта, Потративший огромные суммы на Воронежский флот единственно из-за турецкой угрозы, теперь Петр сам пошел на обострение отношений с Константинополем. Причиной тому было не только преувеличение собственных возможностей, но и ошибочное представление о слабости Османской империи. Именно так, по-видимому, Петр воспринял нейтралитет Турции во время восточного похода Карла XII и Булавинского восстания. Ведь если бы турки тогда воспользовались удобным моментом, чтобы расквитаться за азов, положение России стало бы критическим. У Петра сложилось весьма низкое представление о дееспособности турецкого правительства. Оно действительно никуда не годилось. С 1703 года султаном был неумный и вздорный Ахмед III, посаженный на престол взбунтовавшимися янычарами. Однако неучастие Турции в Северной войне. Объяснялась вовсе не слабостью ее армии, и тем более не миролюбием султана. Просто он не вел никакой последовательной политики, будучи игрушкой в руках соперничающих придворных партий. В Константинополе вечно плелись интриги. Без конца менялись великие визири. Иностранные послы открыто подкупали министров. Участвовал в этой купле-продаже и русский посол Петр Толстой, человек очень ловкий. В январе 1710 года, действуя взятками и подарками, он, наконец, добился ратификации мирного договора, подписанного 10 лет назад и очень не нравившегося туркам. Камнем преткновения в русско-турецких отношениях стал вопрос о судьбе шведского короля. Уходя от погони, Карл достиг берегов Буга, за которым начинались турецкие владения. И потребовал у очаковского коменданта Мехмед Паши лодок. Тот не торопился, ожидая разрешения начальства или, может быть, просто бакшиша. В результате подоспела русская кавалерия и сильно потрепала отряд, так что через реку переправились лишь 600 человек, все, что осталось от армии. Султан был польщен тем, что такой великий монарх и полководец просит у него убежища. Карлу позволили остаться в Бендерах приставили почетный караул из Янычаров, назначили щедрое содержание. Все ожидали, что после короткого отдыха король кинется в Польшу или даже в Швецию спасать свою державу и набирать новую армию. Так думал и Петр, сразу после Полтавы поспешивший на север, чтобы опередить врага. Но Карл в несчастье вел себя точно так же, как в победоносные времена, непредсказуемо. Казалось, король не придает особенного значения потере армии. Про свой роковой поход в письме на родину он написал, что все прошло отлично, только в самом конце приключилась неудача, которая скоро будет исправлена. Турки полагали, что лесный, но неудобный гость останется до залечения раны, но Карл никуда не торопился, предоставив Швецию собственной судьбе. Это, конечно, был очень странный правитель. Выздоровев, он развлекался конными прогулками, игрой в шахматы, чтением книжек, военными упражнениями. Иногда в воспитательных целях устраивал обыск у офицеров и уничтожал все предметы, с его точки зрения, ненужные военному человеку, вроде кружевных воротников и щегольской обуви. Королевский двор в Бендерах превратился в своего рода туристический аттракцион. Турки специально приезжали поглазеть на диковинного монарха. В это трудно поверить, но Карл просидит так в турецком захолустье целых пять лет. Многие историки пытались придумать этому какое-то логическое обоснование, но убедительного так и не нашлось. Кажется, Карл желал возглавить турецкую армию и вторгнуться с ней в Россию. Однако эта мечта была несбыточна. Турки не позволили бы Геуру командовать своими войсками. Узнав об этом подозрительном гостевании, русские сразу стали требовать у турок выдачи заклятого врага. В Стамбуле отвечали, что это противоречит законам гостеприимства, однако соглашались выпроводить Карла в Асваясе. Толстой добился того, что турецкое правительство подписало соответствующий документ. Дело оставалось за малым, чтобы король согласился уехать. Но Карлу почему-то понравилось в Бендерах. На вежливые, а затем и не очень вежливые просьбы хозяев ехать своей дорогой он совершенно не реагировал. Его представители при Султанском дворе тем временем подбивали визирий уговорить Ахмеда III начать войну с Россией. Денег на подкуп у шведов не было, но на помощь пришли французы, издавна пользовавшиеся огромным влиянием на константинопольские дела. Опасаясь, что Россия после Полтавы, заметно активизировавшаяся в Европе, Присоединиться к антифранцузской коалиции, посол Людовика XIV использовал все свои рычаги и чинил туркам великие дачи, подбивая их к войне. Несмотря на все хитроумие Толстого, он начал проигрывать в этой закулисной борьбе. В июне 1710 года противник войны, великий визирь Чорлулу Али Паша, вследствие французско-шведских интриг, лишился своего поста. Его сменил Кёпрюлю Нумен-Паша, заговоривший с русским послом жестче. Новый визирь потребовал, чтобы царь позволил Карлу пересечь Польшу под охраной Большого турецкого корпуса. План был расстроен тем, что король не пожелал покидать Бендеры ни без охраны, ни с охраной. Переговоры зашли в тупик. Тогда сторонники войны провели на место главы правительства прошведски настроенного Балтаджи Мехмед-Пашу, который стал ожесточать султана против России. И как раз в этот момент, в октябре 1710 года, Петр совершил непоправимую ошибку. Решил заговорить с Константинополем на языке угроз. В царской грамоте говорилось, что если шведский король не будет немедленно выдворен, Россия и Речь Посполитая прибегнут к силе оружия. Это стало последней каплей. 20 ноября 1710 года султан объявил царю войну. Русского посла Толстого он велел посадить в темницу, а великому визирю собирать армию, чтобы весной выступить в поход. Трудно понять, зачем Петр с таким упорством добивался высылки шведского короля из Турции. Для России и ее союзников было во всех отношениях выгоднее, чтобы Карл оставался в отдалении от театра военных действий как можно дольше. В результате же получилось, что царь своей неуклюжей дипломатией Достиг того, чего тщетно добивался из Бендер его враг. России пришлось открывать второй фронт. Хуже всего было то, что Петр и теперь оставался в заблуждении относительно турецкой слабости. Он явно рассчитывал на быструю и легкую победу. Приготовления к войне были недостаточными. Адмирал Апраксин должен был привести в боевую готовность Азовский флот. Вот теперь, казалось бы, должны окупиться 15-летние затраты на воронежское кораблестроительство, но нет. Флот так и останется в закупренном Азовском море. Шереметьев получил приказ привести из Прибалтики 22 полка, а Михаил Голицын с Украины еще 10. Хватить этих сил никак не могло. У одного крымского хана Девлета II Гирея войск было больше еще до подхода главной турецкой армии. Ошибочно оказался и расчет на новых союзников Валашского, Румынского и Молдавского господарей Вассалов Султана. Царю обещали, что с приближением русской армии в тылу у турок начнется всеобщее христианское восстание, а господари выступят со своими войсками. Однако на деле вышло иначе. Валашский правитель Константин Бранкован сулил так много, что Петр даже в тайне наградил его орденом Андрея Первозванного. Но когда дошло до дела, господарь, чьи земли находились слишком близко к Константинополю, занял выжидательную позицию и ничем не помог. Молдавский Дмитрий Кантемир, хоть и выступил, но привел мало людей. К тому же поля его страны опустошила саранча, так что он не сумел обеспечить русскую армию и продовольствием. Организация снабжения, вопреки обычной петровской предусмотрительности, вообще была продумана плохо. Петр отправился на войну, взяв с собой пока еще не венченную жену Екатерину, словно на увеселительную прогулку. В Яссах их торжественно встретил Кантимир, и тут обнаружилось, что не запасено ни провианта, ни фуража. Состоялся военный совет, на котором большинство генералов-иностранцев предлагали остановиться и дальше не идти, пока войско не обеспечит себя всем необходимым. Но Петра словно подвинили. Он позабыл о всегдашней осторожности и велел двигаться вперед на Браилов, чтобы захватить там турецкие склады. Несколько дней армия медленно шла по июльской жаре, испытывая нужду не только в пищи, но и в воде. Отряды крымской конницы налетали со всех сторон и нарушали коммуникации. 7 июля на полпути к Браилову русские вошли в соприкосновение с турецким войском, которое вел сам главный визирь Балтаджи Мехмед Паша. Здесь Петр, наконец, увидел, до какой степени он недооценивал противника. У него было 38 тысяч, а в турецко-крымской армии насчитывалось примерно 190 тысяч человек. О дальнейшем наступлении не могло быть и речи. 8 июля русские отступали. 9 июля весь день отражали атаки. Удалось отбиться, но, пользуясь огромным преимуществом, неприятель окружил войско и прижал его к реке Пруд! Петр с ужасом понял, что угодил в западню, откуда нет выхода. Датский посол Юст-Юль в своих записках сообщает. Петр пришел в такое отчаяние, что как полоумный бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова. Еще бы. Пробиться через впятеро превосходящего противника невозможно. Кормить солдат нечем, к тому же на исходе боеприпасы. Вся армия, и что еще ужаснее, сам царь, обречены к визюре отправили парламентера от Фельдмаршала Шереметьева с предложением Сию войну прекратить возобновлением прежнего покоя, суля в противном случае крайнее кровопролитие. Ответа не последовало. Тогда отправили новое послание, уже не грозное, а заискивающее, обещая полезнейшие кондиции. На этом мехмед Паша выразил готовность послушать, что за кондиции и попросил прислать важного человека. Отрядили вице-канцлера Петра Шафирова, хитрейшего и умнейшего из петровских дипломатов. Царь дал ему инструкцию пообещать туркам возврат Азова, если визирь потребует вернуть все и Карлу, кроме Петербурга, который можно обменять на Псков, согласиться на возвращение в Польшу Лещинского. Одним словом, Петр отказывался от всего, лишь бы вырваться из ловушки. Для того, чтобы удовольствовать визиря ему и другим начальным людям, Шафиров мог обещать огромные взятки, больше 200 тысяч рублей. Когда из турецкого лагеря от вице-канцлера пришло сообщение, что турки приволакивают время, царь в панике написал «Ставь с ними на все, чего похотят, кроме шклявства, плена». Это была настоящая катастрофа. Если бы визирь отказался от переговоров, Петр не избежал бы и шклявства. Деваться ему было некуда. Однако случилось то, что царь расценил как чудо. Условия, которые выторговал шафиров, оказались не столь ужасны. Турки потребовали, чтобы Россия вернула Азов, срыла все построенные вокруг него крепости, в польские дела больше не вмешивалась, а шведскому королю не мешало вернуться в его владение. На том быстро и договорились, после чего Петр, не веря своему счастью, увел изнуренную армию Спрута в сторону Днестра. Преодолев границу, царь отметил возвращение благодарственным молебным и пушечным салютам, будто великую победу. Удивительная покладистость Мехмед-Паши породила слухи о том, что Визири подкупили. У многих авторов можно прочитать, что Екатерина якобы отдала для взятки визирю все свои драгоценности, но это маловероятно. Скорее всего, Мехмед-Паша был не осведомлен о бедственном положении окруженного противника и не очень верил в боевые качества своей армии. Накануне в неудачных атаках он потерял 7000 тысяч янычар, и уцелевшие не слишком рвались в бой. Вероятно, визирь рассудил, что лучше синиться в руках, да и предлагаемые условия вполне хороши. Турция давно уже не побеждала в войнах. Иначе считал Карл. Он примчался в турецкий лагерь, как только узнал, что Петр выторговал себе спасение. Просил дать ему 30 тысяч солдат для погони, но было уже поздно. Недоволен остался и султан. Мехмед-паша потерял свой пост и отправился в ссылку, где впоследствии был умершвлен. Условий договора это, конечно, изменить уже не могло. Хоть Петр считал, что легко отделался, на самом деле плата за его ошибку была недешевой. Кровь, пролитая в азовских походах, тысячи замаренных на строительстве Воронежского флота работников, миллионы потраченных рублей, все пропало зря. А решение черноморского вопроса было отсрочено на долгие десятилетия.